Василий Макарович Шукшин. Алёша бесконвойный. Его извали-то не Алёша, он был Костя Валиков, но все в деревне звали его Алёшей Бесконвойным. А звали его так вот за что? За редкую в наши дни безответственность, неуправляемость. Ну, впрочем, безответственность его не простиралась беспредельно. 5 дней в неделю. Он был безотказный работник, больше того, старательный работник, умелый. Летом он пас колхозных коров, зимой был скотником, кочегарил на ферме, случалось ночное дело, принимал телят. Но наступала суббота, и тут всё. Алёша выпрыгался. 2 дня он не работал в колхозе субботу и воскресенье. И даже уж и забыли, когда это он завёл себе такой порядок. Все знали, что этот преподобный Лёша с роду такой в субботу и в воскресенье не работает. Пробовали, конечно, повлиять на него и не раз, но всё без толку. Жалели вообще-то. У него пятеро ребятишек, из них только старший добрался до 10 класса. Остальное честно сидело где-то ещё, во втором, в третьем, в пятом. Так и махнули на него рукой. А что сделаешь? Убеждай его, не убеждай, как об стенку горох. Хлопает глазами. Ну, понял, Алёша, спросит. Чего? Да нельзя же позволять себе такие вещи, какие ты себе позволяешь. Ты же не на фабрике работаешь. Ты же в сельском хозяйстве. Как же так-то, а? Чего? Брось дурачка из себя строить. Тебя русским языком спрашивают: будешь в субботу работать? Нет. Между прочим, насчёт дурачка. Я ведь могу тоже дам в лоб разок. И ты мне никакой статьи за это не найдёшь. Мы тоже законы знаем. Ты мне оскорбление словом, я тебе в лоб считается взаимность. Вот и поговори с ним. Он даже на собрание не ходил в субботу. Что же он делал в субботу? В субботу он топил баню. Всё. Больше ничего. Наколял баню, мылся и начинал париться. Парился как ненормальный, как паровоз. По 5 часов парился. С отдыхом, конечно, с перекуром, но всё равно, это ж какой надо иметь организм, конский. В субботу он просыпался и сразу вспоминал, что сегодня суббота. И сразу у него распускалась в душе тихая радость. Он даже лицом светлел. Он даже не умывался, а шёл сразу во двор колоть дрова. У него была своя наука, как топить баню. Например, дрова в баню шли только берёзовые. Они дают после себя стойкий жар. Он колол их аккуратно, с наслаждением. Вот, допустим, одна такая суббота. Погода стояла как раз скучная. Зябко было, сыро, ветрено. Конец октября. Алёша такую погоду любил. Он ещё ночью слышал, как пробрызнул дождик, постукало мягко, дробно в стёкла окон и перестало. Потом В верхнем правом углу дома, где всегда гудело, загудело, ветер наладился и ставни пошли дёргаться. Потом ветер поутих, но всё равно утром ещё потягивал снеговой, холодный. Алёша вышел с топором во двор и стал выбирать берёзовые круглины на расколку. Холод полез под фуфайку. Ну, Лёша пошёл махать топориком и мы согрелся. Он выбирал из поленницы чурки по толще, выберет, возьмёт её, как поросёнка на руки и несёт к дровосеке. "Ешь ты, какой?" говорил он ласково чурбаку. "А томан какой?" Ставил этого атамана на широкий пень и тюкал по голове. Скоро он так натюкал большой ворох. Долго стоял, И смотрел на этот ворох: белизна и сочность, и чистота сокровенная полений, и дух от них свежий, внутренной, чуть стылый, лесовой. Алёша стаскал их в баню, аккуратно склал возле каминки. Ещё потом будет момент разжигать. Тоже милое дело. Алёша даже волновался, когда разжигал в каминке. Он вообще очень любил огонь. Но надо ещё наносить воды. Дело не столько милое, но и противного в том ничего нет. Алёша старался только поскорей натаскать. Так семенил ногами, когда нёс на карамысле полные вёдра, так выгибался длинной своей фигурой, чтобы не плескать из вёдер, смех смотреть. Бабы у колодца всегда смотрели и переговаривались. Ты глянь, глянь, как пружинит. Чисто акробат. И не плескает ведь. Да куда так несется-то? Ну, баню опять топить. Да рано же еще. Вот, весь день будет баней заниматься. Без конвойный он и есть, Алеша. Алеша наливал до краев котел, что в каменке, две большие катки и еще в оцинкованную ванну которую он купил лет пятнадцать назад, в которой по очереди перекупались все его младенцы. Теперь он ее приспособил в баню. И хорошо. Она стояла на полке, с краю, места много не занимала, не мешала париться, а вода всегда под рукой. Когда Алеша особенно заходился на полке, когда на голове волосы трещали от жары, он курял голову прямо в эту ванну. Алёша натаскал воды и сел на порожек покурить. Это тоже дорогая минута — посидеть, покурить. Тут же Алёша любил оглядеться по своему хозяйству в предбаннике и в сарайчике, который пристроен к бане. Продолжал предбанник. Чего только у него там не было. Старые литовки без черенков, старые грабли, вилы. Но был и верстачок, и... И был исправный инструмент: рубанок, ножовки, долото стамески. Это всё на воскресенье. Это завтра он тут будет упражняться. В бане сумрачно и неуютно пока, но банный терпкий, холодный запах разбавлялся уже запахом берёзовых поленьев тонким, еле уловимым. Это предвестие скорого праздника. Сердце Алёши: "Нет, нет, да подмоет радость". Подумает. "Сейчас надо ещё вымыть в бане". Даже и этого не позволял делать Алёша жене. Мыть. У него был заготовлен galiчок, песочек в баночке. Алёша снял фуфайку, засучил рукава рубахи и пошёл пластать, пошёл драить. Всё перемыл, всё продрал galiком, окатил чистой водой и протёр тряпкой тряпку опаласнул и повесил на сучок клёна. Клён рос рядом с баней. Ну, теперь можно и затопить. Алёша ещё разок закурил, посмотрел на хмурое небо, на унылый далёкий горизонт, на деревню. Ни у кого ещё бани не топилось. Потом будут к вечеру, на скорую руку кое-как, пых-пых, будут глотать горький чат и париться. На парице не на парится, угорит, придёт хлястница на кровать еле живой и думает, что это баня. Ха -ха. Алёша бросил окурок, вдавил его сапогом в мокрую землю и пошёл топить. По лени в каминке он клал, как и все кладут: два так, одно так, поперёк, а потом сверху. Но там, в той амбразуре-то, которая образуется-то, Там кладут обычно лучины, бумагу, керосином ещё навалились теперь обливать. Там, Алёша, ничего не клал. То полена, которое клал поперёк, он его посередке гершил топором и всё. И потом эти заструги поджигал, загоралось. И вот это тоже очень волнующий момент, когда разгорается. Ах, славный момент. Алёша присел на корточки перед каменкой и неотрывно смотрел, как огонь, сперва маленький, робкий, трепетный, всё становится больше, всё надёжнее. Алёша всегда много думал, глядя на огонь. Например: "Вот вы там хотите, чтобы все люди жили одинаково. Да два полена и то сгорают не одинаково, а вы хотите, чтобы люди прожили одинаково?" Или ещё он сделал открытие: "Человек, помирая, в конце сам. Так вдруг захотеть жить, так об надеяться, так возрадуется к какому-нибудь лекарству это знают. Но точно так и палка любая, догорая, так вдруг вспыхнет, так озарится вся, такую выкинет шапку огня, что диву даёшься. Откуда такая последняя сила? Дрова хорошо разгорелись, теперь можно пойти чайку попить. Алёша умылся из рукомойника, вытерся и с лёгкой душой пошёл в дом. Пока он занимался баней, ребятишки один за одним ушли по школу. Дверь, Алёша слышал, то и дело хлопала и скрипели ворота. Алёша любил детей, но никто бы никогда так не подумал, что он любит детей. Он не показывал. Иногда он подолгу внимательно смотрел на кого-нибудь. И у него в груди ныло от любви и восторга. Он все изумлялся природе. Из чего же получился человек? Ведь не из чего. Из малой какой-то малости. Особенно он их любил, когда они были еще совсем маленькие, беспомощные. Вот уж правда, что стебелек малый. «Давай цепляйся теперь изо всех селенок, карабкайся, впереди много всякого будет». Никаким он вперёд не скинешь, и они растут, карабкаются. Будь на то Алёшина воля, он бы ещё пятерых смастерил. Но жена устала. Когда пили чай, поговорили с женой. Холодно как-то уж стало. Снег гляди выпадет, сказала жена. И выпадет. Оно бы и ничего, выпал-то на сырую землю. Затопил. Затопил. Кужемовна заходила денег занять. Ну, дала. Дала. До среды, говорит, а там он за картошку получит. Ну и ладно. Алёше нравилось, что у них можно, например, занять денег. Всё как-то повеселее в глаза людям смотришь. А то наладились без конвоины, без конвоины глупые. Сколько попросил-то? 15 руб. В среду, говорит, за картошку получим. Ну и ладно. Пойду продолжать. Жена ничего не сказала на это. Не сказала, что иди, мол, или ещё что-то в таком духе. Но и другого чего тоже не сказала. Раньше бывало, говорила: "Доруга, не дело доходило. Надо то сделать, надо это сделать. Не день же целый баню топить". Алёша и тут не уступил ни на волос. В субботу только баня. Всё. «Гори все синим огнем, пропади все пропадом! Что ж мне душу свою на куски порезать?» — кричал тогда Алеша не своим голосом. И это испугало Таисию жену. Дело в том, что старший брат Алеши, Иван, вот так-то застрелился. А довела тоже жена родная. Тоже чего-то ругались, ругались. До того до ругались, что брат Иван стал биться головой об стенку и приговаривать — Да до каких же пор я буду молчать-то? Да каких? Да каких? Дура жена вместо того, чтобы успокоить его, взяла да ещё подъел дыкнула: "Давай, давай, сильнее. Ну-ка, лоб крепче, лестёнка". Иван взгрёп ружьё. Жена брякнулась в обморок, а Иван полыхнул себе в грудь. Двое детей осталось. Тогда-то Таисею предупредили: "Смотри, А то не в роду ли это у их. И Таисия отступилась. Напившись чаю, Алёша покурил в тепле возле печки и пошёл опять в баню. А баня вовсю топилась. Из двери ровно и сильно, похоже, как река, заворачивает, валил, плавно загибаясь кверху дым. Это первая пора. Потом, когда в каминке накопится больше жару, дыма станет меньше. Важно вовремя ещё подкинуть, чтоб и не на угли уже, но и не набить тесно. Огню нужен простор, надо, чтоб горело вольно, обильно, во всех углах сразу. Алёша подлез под поток дыма к каминке, сел на пол и несколько времени сидел, глядя на горячий огонь. Пол уже маленько нагрелся, парит. Лицо и коленки достает жаром. Надо прикрываться. Да и сидеть тут сейчас нежелательно. Можно словить незаметно угару. Алеша умело пошевелил головешки и вылез из бани. Дел еще много. Надо заготовить веник. Надо керосину налить в фонарь. Надо веток сосновых наготовить. Напевая негромко нечто неопределенное, без слов, голосом, Алёша слазал на потолок бани, выбрал там с жёрдочки веник поплотнее, потом насёк на дровосеке сосновых лап, поровнее, без сучков, сложил кучки в предбаннике. Так, это есть. Что ещё? Фонарь. Алёша нырнул опять под дым, вынес фонарь, поболтал, надо долить. Есть, но, чтобы уж потом ни о чём не думать. Алёша всё напевал. Какой желанный покой на душе, Господи! Ребятишки не болеют, ни с кем не ругался, Даже денег взаймы взяли. Жизнь, когда же самое главное время ее? Может, когда воюют? Алеш воевал, был ранен, поправился, Да воевал и всю жизнь потом с омерзением вспоминал войну. Ни одного потом кинофильма про войну не смотрел. Тошно. И удивительно на людей. Сидят, смотрят. Никто бы не поверил, на Алёше серьёзно вдумывался в жизнь, что в ней за тайна. Надо её жалеть, например, или можно помирать спокойно, ничего тут такого особенного не осталось. Он даже напрягал свой ум так. Вроде он залетел высоко-высоко, И оттуда глядит на землю. Но понятнее не становилось. Представлял своих коров на паскотине, маленькие, как букашки. А про людей, про их жизнь озарения не было, не заряло. Как всё же? Надо жалеть свою жизнь или нет? А вдруг до да потом, в последний момент, как заорёшь, что вовсе не так жил, не то делал. Или так не бывает. Помирают же другие ничего, тихо, мирно. Ну, жалко, конечно, грустно. Не так уж тут плохо. И вспоминал Алеша, когда вот так вот подступала мысль, что здесь не так уж плохо. Вспоминал он один момент своей жизни. Вот какой. Ехал он с войны. Дорога дальняя, через всю почти страну. Но ехали звонко, так-то ездил бы. На одной какой-то маленькой станции, ещё за Уралом, к Алёше подошла на перроне молодая женщина и сказала: "Слушай, солдат, возьми меня. Вроде я твоя сестра. Вроде мы случайно здесь встретились. Мне срочно ехать надо, а никак не могу уехать". Женщина тыловая. Довольно гладкая, с родинкой на шее, с крашенными губами, одета хорошо. Ротик маленький, пушок на верхней губе. Смотрит, вроде пальцами трогает Алешу, гладит. Маленько вроде смущается, но все же очень бессовестно смотрит, ласково. Алеша за всю войну не коснулся ни одной бабы, Да и до войны-то тоже горе. На вечеринках только целовался с девками, и все. А это стоит, смотрит странно. У Алеши так заломилось сердце, так он взволновался, что и оглох, и рот свело. Но, однако, поехали. Солдаты в вагоне тоже было взволновались. Но это ласково это. Так прилипло к Алеше, что и подступаться как-то неловко. А ей ехать близко, оказывается. Через два перегона она уже и приехала. А дело к вечеру. Она грустно так говорит. Мне от станции маленько идти надо, а я боюсь, прямо не знаю, что делать. А кто дом это? разлепил рот Алёша. Да никого одна я. Ну, так я провожу, сказала Алёша. А как же ты? удивилась и обрадовалась женщина. Завтра другим эшелоном поеду. Мало их. Да, их тут каждый день идёт, согласилась она. И они пошли к ней домой. Алёша захватил, что вёз с собой, две пары сапог офицерских, офицерскую же гимнастёрку, ковёр немецкий. И они пошли. И этот-то путь до её дома и ночь ту грешную и вспоминал Алёша страшная сила. Радость не радость, жары не мота и ужас сковали Алёшу, пока шли они с этой ласковой. Так было томительно и тяжко, будто прогретое задень июньское небо опустилось, и Алёша еле передвигал пудовые ноги и дышалось с трудом, и в голове всё сплюснулось. Ну и теперь Все мелочи помнила, Алёша. Аля так её звали, взяла его под руку. Алёша помнил, какая у неё была рука, мягненькая, тёплая, под шершавеньким крепдышиным. Какого цвета платье было на ней, он правда не помнил, но колючечки остренькие этого крепдышина, некую его тёплую шершавость он всегда помнил и теперь помнит. Он какой-то и колючий, и скользкий, этот крепдышин. И часики у нее на руке, помнил Алеша, маленькие, трофейные. Узенький ремешок врезался в мякоть руки. Вот то-то и оглушило тогда, что женщина сама, просто, доверчиво, взяла его под руку и пошла потом прикасаться боком своим мягоньким к нему. И тепло это под рукой её помнил же. Да. Ну, была ночь. Утром Алёша не обнаружил ни Али, ни своих шмоток. Потому ж, когда Алёша ехал в вагоне, документы она не взяла, он сообразил, что она тихо промышляла, что встречала эшелоны и выбирала солдатиков по глупей. Ну вот штука-то. Спроси она тогда утром: "Отдай, малолёша, ковёр немецкий, отдай гимнастёрку, отдай сапоги, всё отдал бы. Может, паруса пока ставил бы себе". Вот ту Алю К립дышинову и вспоминала Лёша, когда оставался сам с собой, и усмехался. Никому никогда не рассказывала Лёша про тот случай. А он ее любил, Аллю-то. Вот как. Дровишки прогорели. Гора, золотая, горячая, Так и дышала, так и валил жар. Огненный зев, нет-нет, да схватывал синий огонек. Вот он угар. Ну, давай теперь накаляйся все тут. Стены, полок, лавки. Потом не притронешься. Алеша накидал на пол сосновых лап, Такой будет потом Ташкент в лесу, такой аромат от этих веток, такой вольный дух, чёрт бы его побрал. Славна. Алёша всегда хотел не суетиться в последний момент, но не справлялся. Походил по ограде, прибрал топор, сунулся опять в баню. Нет, угарно. Алёша пошёл в дом. Давай, бельгишка, сказал жене, стараясь скрыть свою радость она почему-то всех раздражала это его радость субботняя чёрт и кто ж поймёт людей сами ворочают глупость за глупостью не вылезают из глупостей а тут видите ли удивляются фыркают не понимают жена таисия молчком открыла ящик усунулась под крышку это вторая жена алёши первая соня полосухина умерла от неё детей не было Алёша меньше всего про них думал, и про Соню, и про Таисию. Он разболокся до нижнего белья, посидел на табуретке, подобрав поближе к себе босые ноги, испытывая в этом положении некую приятность. Ещё бы закурить. Но курить дома он отвык давно ж, как пошли детишки. Зачем Кузьмовне деньги-то понадобились? спросил Алёша. Не знаю. До кончились вот и понадобились. Хлеба небось ни не на что купить. Много они картошки-то сдали. Воза два отвезли. Кулей 20. Отгребут, деньжат. Отгребут, всё копят. Думаешь, у них на книжке нету? Как так нету? У соловьёв их да нету. Колесон это потеплей дать или бумажные пока? «Давай бумажное, пока еще не так нижет!» «На!» Алеша принял свежее белье, положил на колени, посидел еще несколько, думая, как там сейчас в бане. «Так, ну ладно!» «У Кольки ангина опять!» «Зачем же в школу отпустила?» «Ну...» Таисия сама не знала, зачем отпустила. «Чего будет пропускать?» И так-то учится через пень-колоду. Да. Странно, Алёша никогда всерьёз не переживал болезнь своих детей, даже когда они тяжело болели, не думал о плохом. Просто как-то не приходила эта мысль. И ни один, слава богу, не помер. Но зато как хотел Алёша, чтобы дети его выучились, уехали бы в большой город, и возвысились там до почёта и уважения. А уж летом приезжали бы сюда, в деревню. Алёша суетился бы возле них, возле их жён, мужей, детишек и их них. Ведь никто ж не знает, какой Алёша добрый человек, заботливый. А вот те городские сразу бы это заметили. Внучатки бы тут бегали по ограде. Нет, жить, конечно, имеет смысл. Другое дело, что мы не всегда умеем. И особенно это касается деревенских долбаков. Вот уж упрямый народишка. И возьми даже своих учёных людей, огароновых учителей, нет зазнобити человека, чем свой деревенский же, но который выучился в городе и опять приехал сюда. Ведь она же идиот, она же никого не видит. Какого бы она малого росточка не была, а всё норовит выше людей глядеть. Городские те как-то умеют собаке и культуру свою показать и никого не унизить. Он с тобой наоборот первый поздоровается. Так. Ну ладно, сказала Алёша. Пойду. И Алёша пошёл в баню. Очень любил он пройти из дома в баню как раз при такой погоде, когда холодно и сыро. Ходил всегда в одном белье, нарочно шёл медленно, чтобы озябнуть. Ещё находил какое-нибудь заделье по пути. Собачью цепь распутыет, пойдёт вороться, хорошенько прикроет, это чтоб покрепче озябнуть. В придбаннике Алёша разделался до нога, мельком оглядел себя, ничего, крепкий ещё мужик, а уж сердце заныло, в баню хочет. Алёша усмехнулся на своё нетерпение. Ещё побыл маленько в придбаннике. Кожа покрылась пупырышками, как тот самый Кребдышин. Язвить тебя в душе, чего только в жизни не бывает. Вот за что и любил Алёша субботу. В субботу он так много размышлял, вспоминал, думал, как ни в какой другой день. Так за какие ж такие великие ценности отдавать вам эту субботу, а? «Догоню, догоню, догоню, Хабибу догоню!» Пропил Алёша негромко, открыл дверь — и ступил в баню. Эх, жизнь! Была в селе общая баня, и Алёша сходил туда разок для ощущения. Смех и грех. Там как раз цыгане мылись. Они не мылись, а в основном пиво пили. Мужики ворчат на них, а они тоже ругаются. Вы не понимаете, что такое баня. Они понимают. Это, впрочем, в такой-то бане как общее-то, только пиво и пить сидеть. Не баня, а недоразумение какое-то. Хорошо ещё не в субботу ходил. В субботу и стопил свою и смыл к чёртовой матери все воспоминания об общественной бане. И пошла тут жизнь. Вполне конкретные, но и вполне тоже необъяснимые. До краёв дорогая и родная пошёл Алёша двигать тазы вёдра, стал налаживать маленький Ташкент. Всякая вредное напряжение совсем отпустило Алёшу. Мелкие мысли покинули голову. Вселилась в душу некая цельность, крупность, ясность. Жизнь стала понятной. То есть она была рядом, за кошечком бани, но Алёша стал недосягаем для неё. Для ее суетни и злости он стал большой и снисходительный. И любил Алеша от полноты и покоя попеть пока, пока еще не наладился париться. Наливал в тазик воду, слушал небесно чистый звук струи и незаметно для себя пел негромко. Песен он не знал, Помнил только кое-какие деревенские частушки, да обрывки песен, которые пели дети дома. В бане он любил помурлыкать частушки. Погляжу я по народу, нет моего милого. Спела Алёша, затёрпнул ещё воды. Кучерявы чуб большой, как у Ворошилова. И ещё затёрпнул, ещё спел. «Истопила мама баню, посылает париться. Мне мамаша не до бани, миленький, венчается». Навел Алеша воды в тазике, а в другой таз с кипятком положил пока веник распаривать. Стал мыться. Мылся долго с остановками. Сидел на теплом полу, на ветках, плескался и мурлыкал себе. «Истопила мама баню, посылает париться. Я сам иду дорогой, моя дума стороной. Рано милый похвалился, что я буду за тобой. И точно плывёт он по речке, плавный и тёплый. А плывёт как-то странно и хорошо, сидя. И струи тёплые прямо где-то у сердца. Потом Алёша полежал на полке. Просто так. И вдруг подумал: а что? Вытянусь вот так вот когда-нибудь. Алёша даже и руки сложил на груди и полежал так малое время. Напрякся было, чтобы увидеть себя подобного в гробу, и уже что-то такое начало мерещиться: подушка вдавленная, новый пиджак, но душа воспротивилась дальше. Алёша встал и испытывая некое брезгливое чувство, окатил себя водой и для бодрости ещё спял. Эх, догоню, догоню, догоню Хабибу догоню. Ну ее к черту. Придет и к чёрту. Придёт и придёт, чего раньше времени тренироваться. Странно, однако же. На войне Алёша совсем не думал про смерть, не боялся. Нет, конечно, укрывался от неё как мог, но в такие вот подробности не входил. Ну и к лешему. Придёт, придёт, никуда не денешься, дело не в этом. Дело в том, что этот праздник на земле это вообще не праздник. Не надо его и понимать как праздник, не надо его и ждать, а надо спокойно всё принимать и не суетиться перед клиентом. Алёша недавно услышал анекдот о том, как опытная сводня учила в бардаке своих девок: "Главное не суетиться перед клиентом". Долго Алёша смеялся и думал: "Верно. Суетимся много перед клиентом". Хорошо на земле, правда? Ну и прыгать козлом чего же? Между прочим, куда радостней бывает, когда радость эту не ждёшь, не готовишься к ней. Суббота это другое дело. Суббота он как раз ждёт всю неделю. Но вот бывает плохо с утра. Вот что-то противно, а выйдешь с коровами за село, выглянет солнышко, загорится какой-нибудь куст тихим огнём сверху. И так вдруг тебя обогреет нежданная радость. Так хорошо сделается, что станешь и стоишь. И не заметишь, что стоишь и улыбаешься. Последнее время Алеша стал замечать, что он вполне осознанно любит. Любит степь за селом, зарю, летний день. То есть он вполне понимал, что он любит. Стал случаться покой в душе, стал любить. Людей труднее любить, но вот детей и степь, например, он любил всё больше и больше. Так думал Алёша, а пока он думал, руки делали. Он вынул распаренный душистый веник из таза, сполоснул тот таз, навёл в нём воды попрохладней. Дальше зачерпнул ковш горячей воды из котла и кинул на каминку первый, пробный. Каменка ахнула и пошла шипеть и клубиться. Жар вцепился в уши, полез в горло. Алёша присел, переждал первый натиск и потом только взобрался на полог. Чтобы доски полка не поджигали бока и спину, окатил их водой из тазика и зашуршал веничком по телу. Вся та ошибка людей, что они сразу начинают что есть силы охаживать себя веником. Надо сперва почесать себя, походить веником вдоль спины, по бокам, по рукам, по ногам, чтобы он шепотком, шепотком, шепотком пока. Алёша искусно это делал. Он мелко тряс веник возле тела, и листочки его точно Маленькие горячие ладошки касались кожи, раззадоривали, вызывали неистовое желание сразу исхлестаться. Но Алеша не допускал этого, нет. Он ополоснулся, полежал, кинул на каменку еще пол ковша, подержал веник над каменкой, над паром и поприкладывал его к бокам, под коленки, к пояснице. Спустился с полка, приоткрыл дверь и присел на скамеечку покурить. Сейчас даже малые остатки угарного газа, если они есть, уйдут с первым сырым паром. Каменка обсохнет, камни снова накалятся, и тогда можно будет париться без опаски и в волю. Так-то, милые люди. Пришел Алеша из бани, когда уже темнеть стало. Был он весь новый, весь парил, скинул колошу у порога и по свежим половичкам прошёл в горницу и прилёг на кровать. Он не слышал своего тела. Мир вокруг покачивался согласно сердцу. В горнице сидел старший сын Борис, читал книгу. С лёгким паром сказал Борис: «Ничего», — ответил Алёша, глядя перед собой. «Иди в баню-то». «Сейчас пойду». Борис, сын, с некоторых пор стал не то чтобы стыдиться, а как-то неловко ему было, что ли, стал как-то переживать, что отец его скотник и пастух. Алёша заметил это и молчал. По-первости его глубоко обидело такое. «Да». Но потом он раздумался и не показал даже вида, что заметил перемену в сыне. От молодости это, от больших устремлений. Пусть. Зато парень вымахал рослый, красивый. Может, бог даст, и у мишкам возьмет. Хорошо бы. Вишь, стыдится, что отец пастух. Эх, милый. Ну, давай, давай, целься повыше. Глядишь куда-нибудь и попадешь. Учится хорошо». Мать говорила, что уж и девчонку какую-то провожает. Всё нормально. Удивительно вообще-то. Ну, Но всё нормально. Иди в баню-то, сказала Алёша. Жарко там. Да теперь уж какой жар. Хорошо. Ну, жарко покажется, открой от душину. Так и не приучил Алёша сыновей париться. Не хотят в материну породу, в карастылёвых. Он пошёл собираться в баню, а Лёша продолжал лежать. Вошла жена, склонилась опять над ящиком достать бельё сыну. "Помнишь?" сказала Лёша. "Маня у нас, когда маленькая была, стешок сочинила. Белая берёзка стоит под дождём, зелёный лопух её накроет, будет там берёзке тепло и хорошо." жена откочнулась от ящика, посмотрела на Алёшу. Какое-то малое время вдумывалась в его слова, ничего не поняла, ничего не сказала, усунулась опять в сундук, откуда тянула нафталином. Достала бельё, пошла в прихожую комнату. На пороге остановилась, повернулась к мужу. "Ну и что?" спросила она. Что? Стешок-то сочинила, к чему ты? Да смешной, мол, стежок-то. Жена хотела было уйти, потому что не считала нужным тратить теперь время на пустые слова. Но вспомнила что-то и опять оглянулась. Боровишку-то загнать надо, додать да ему. Я намешала там. Я пойду ребятишек в баню собирать. Отдохни-да Сходи приберись. Ладно. Баня кончилась. Суббота ещё не кончилась, но баня уже кончилась.